Блог Фета Я убивал, умершлял, я лишал других жизни. Теми самыми руками, которыми я сейчас печатаю на клавиатуре. Я колол, кромсал, бил, крушил, расчленял и обезглавливал. Моя одежда и моя обувь были измараны их белой кровью. Я уничтожал. и Я испытывал радость от уничтожения. Вы можете заявить, что, как профессиональный истребитель крыс, я всю жизнь тренировался, готовясь именно к этому. Я могу понять этот довод, а вот принять его не могу. Потому что одно дело, когда крыса в слепом ужасе взбирается по твоей руке, и совсем другое дело, когда перед тобой стоит твой собрат, твое подобие в человеческом облике, и ты должен сразить его. Они выглядят как люди, они очень похожи на вас и на меня. Я больше не истребитель-крыс, я охотник на вампиров. И вот еще что, есть вещи, которые я могу поведать только здесь, потому что я не отважусь сказать это вслух кому бы то ни было, просто я знаю, что подумают люди. Я знаю, что они почувствуют. Я знаю, что они увидят, взглянув мне в глаза. «Как можно?» — спросят они. «Столько убийств! А мне вроде как нравится убивать. Я весьма способен к этому. Может быть, я даже очень к этому способен». Город рушится. Вероятно, рушится весь мир. Апокалипсис это серьезное слово, беское слово, особенно когда осознаешь, что ты и впрямь смотришь апокалипсису в лицо. Не может быть, чтобы я оказался один такой. Где-то должны быть и другие, похожие на меня. Люди, которые прожили свои жизни с ощущением неполноты, половинчатости. Люди, которые нигде на белом свете не могли по-настоящему применить себя. Которые никак не могли понять, с чего это вдруг они оказались на этой земле и к чему предназначены. Люди, которые никогда не отвечали на чей-то зов, потому что никакого зова не слышали. Потому что никто не взывал к ним, пока еще не взывал, до этой самой поры.